Минул час. Вдруг пилон остановился. Его рука нащупала локоть Джо. Видишь? Где? Там да вон там. Прямо впереди смутный столб бледно-голубого света, исходящий из земли в десяти ярдах от нас. К кажется, вижу... «Большой Джо, найди две палки футов три длиной. Я боюсь отвести глаза. Я могу его потерять!» Он стоял, как поинтер, над дичью. А Большой Джо кинулся за палками. Пилон по-прежнему смотрел на бледное прозрачное сияние, когда Большой Джо сунул ему в руку две палки. Пилон сложил палки под прямым углом и медленно пошел вперед, держа перед собой крест. Когда он приблизился, свет словно растаял, но Пилон уже заметил там, откуда он пробивался, совершенно круглую впадину в ковре из сосновых игл. Пилон положил свой крест на эту впадину и произнес. «Все, что лежит тут», Принадлежит мне по праву открытия. Прочь все злые духи. Прочь души тех, кто зарыл клад во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тут он в изнеможении сел на землю, чтобы перевести дух. Потом внезапно вскочил. Мы нашли его, друг мой большой Джо. Много лет я искал его. И вот, нашел... «Да-да-да, давай копать!» «Когда все духи свободно бродят по земле?» «Когда даже быть здесь опасно!» «Ты дурак, большой Джо, мы просидим тут до утра, потом заметим место, а копать будем завтра ночью. Света больше никто не увидит, потому что мы придавили его престол!» Пилон встал, чертил место, где они сидели большим кругом, и, замыкая его, оказался внутри. «Да не приступит никакая нечисть этой черты, заклинаю его именем святого Иисуса». Они слышали приглушённые шаги измученных, непрекаенных духов. Они видели огоньки, мерцавшие на проходивших мимо призрачных фигурах, но спасительная черта надёжно защищала их. А, -а, «А что ты делаешь с деньгами?» «Видно, ты никогда не ходил искать кладов, Большой Джо Португалец. Я не могу оставить этот клад себе, если я стану выкапывать его для себя. Он будет уходить все глубже и глубже в землю, как устрица в песок, и не дастся мне в руки. Нет, так кладов не ищут. Этот клад я выкопаю для Денни.